преподобного Нила столабенского новгородского чудотворца. Преподобный Нил родился в одном селении Новгородской области, деревской Петины, Жабинского погоста. Кто были родители, его неизвестно. Известно только, что он был пострижен в одном из монастырей Псовской области, называемом Крепецт. Из этого монастыря он ушел в пустыню, в Ржевский уезд, и там поселился близ реки Черемхи. Питался он здесь травами и желудями с дуба, проводя время в посте и молитве. Этого не мог выносить дьявол, и потому вооружился на святого с великой злобой, чтобы отогнать его от того места. Дьявол устрашал Нила различными привидениями, являясь перед ним в виде зверей и всяких гадов, которые устремлялись на преподобного с диким свистом и воплем. Но святой молитвами, как мечом, отгонял все эти искушения и злые козни врага, ограждая тело свое знамением крестным и молясь непрестанно Богу. Такое житие Нил проводил тринадцать лет, проводя время во многих подвигах и трудах пустынных. Однажды после долговременной молитвы Нил уснул и услышал голос, повелевающий ему. Нил, выйди отсюда и иди на остров Столобенский, там ты можешь спастись. Получив это повеление, преподобный исполнился великой радости, потому что видел, что Господь не презрел его молений. Нил начал расспрашивать об острове христолюбивых людей, приходивших к нему. Те поведали ему, что остров тот находится на озере Селегере, в семи верстах от города Осташково, Тверской губернии. Преподобный отправился туда, достиг острова и был радостно поражен его красотой. Обошел весь тот остров, Нил увидел, что он очень удобен для уединения, и поэтому возрадовался духом и возвеселился. На острове том была гора и большой лес. Взойдя на гору, Нил сотворил молитву и сказал, «Здесь покой мой, здесь вселюсь вовек века» и возблагодарил бога за указание ему этого места здесь в горе он выкопал себе пещеру в которой прожил первую зиму после же устроил там келью и часовню не упроводил на острове жизнь великих подвигах и молитвах в постей и трудах пищу ему служили злаки и ягоды росшие на острове а также овощи и плоды от земли которую он возделывал своими руками Но дьявол и здесь не переставал вооружаться на святого и устрашал его всевозможными видениями. Так однажды дьявол явился с целым полчищем бесов и окружил келью преподобного, когда тот совершал в ней молитву свою. Оцепив келью веревками, дьявол с неистовым криком грозил стащить ее в озеро, но святой молитвою своей отогнал бесовское полчище. Бессильной уже осталась и ненависть против святого Нила людей а только послужила к большему его прославлению. Однажды нечестивые жители, обитавшие близ Столобного острова, намерились согнать святого с острова, и для этого нарубили дров и зажгли лес, думая, что огонь дойдет до его келии и сожжет ее. Видя это, святой стал на молитву и со многими слезами молился об избавлении от напасти. Милосердный Господь не оставил моления раба своего, уповавшего на него, и сохранил его по благодати своей. Пламень внезапно погас, как только дошел до горы. Преподобный же, увидев скорую милость Божию, возрадовался духом, а враги его со стыдом возвратились домой. Однажды, когда преподобный находился на работе в Никелии, разбойники напали на святого и с угрозой требовали от него, чтобы он отдал им свое сокровище. Святой же сказал им, «Все мое сокровище в углу кельи, войдите туда и возьмите его». В углу же том была икона Богородицы с предвечным младенцем. Разбойники вошли в келью и внезапно ослепли. Тогда они со слезами стали умолять святого о прощении. Преподобный помолился Богу, и разбойники прозрели. После этого святой обратился к ним с наставлением о душевном спасении и запретил им кому-либо передавать о случившемся с ними. Они тогда умоляли, но после кончины святого Нила рассказали обо всем. За свои подвиги и терпения напастей преподобный Нил приял дар прозревать тайные дела людей и согрешающих направлять на путь истины. Один человек пришел к святому, будучи в плотской нечистоте, Святой обличил его о том грехе и, наказав не творить этого, отпустил с миром. С этого времени человек тот пришел в страх Божий и, пожив богоугодно, скончался. Богобоязненные жители, занимавшиеся близострово рыболовством, почитая святого, посылали ему на пропитание рыбу от своего улова. Однажды они послали к нему с рыбою одного из своих товарищей, Святой, провидя духом своим, что рыбарь осквернил себя прелюбодеянием, закрыл пред ним оконце келии и не принял от него рыбу. Рыбарь, возвратясь к товарищам, поведал им о случившемся. Они послали другого к преподобному с рыбою, и преподобный с радостью принял от него рыбу и благословил отпустил. В другое время один человек хотел было на острове нарубить лесу для постройки дома, Но вдруг загремел страшный гром, и послышался голос, воспрещавший рубить лес. Однако тот не убоялся этого и стал нагружать деревьями воз, но лошадь не могла сдвинуть его с места. Увидев это чудо, человек тот со страхом ушел, обещаясь никогда более не делать того. Преподобный подвязался на острове Столобном 27 лет и прежде кончины своей ископал в земле, часовне своими руками место для погребения и поставил там гроб. Приходя туда на всякий день, он плакал над тем гробом, говоря себя «Все покой мой, все жилище мое». Когда, наконец, святой почувствовал приближение кончины своей, то молил Господа удостоить его причастия святых тайн. По молитве святого желание его исполнилось. На остров прибыл игумен Никольского монастыря Сергий и причастил Нила святых тайн. После этого преподобный, войдя в келью, сотворил обычные молитвы и, взяв кадильницу одельницу, окодел святые иконы и всю келью. Потом, опершись руками на деревенные костыли, на которых он обычно отдыхал от телесной усталости, приставился к Господу в 1554 году, 7 декабря. Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.